и зубами оборвала с них листья. Ее губы гибко обхватывали листья, когда она ела. Я сидел достаточно близко и видел, что зубы у нее белые и ровные, голова сзади выше, чем спереди, нос широкий и плоский, губы и подбородок выдавались вперед больше, чем нос. Покрывающие ее волосы, о т с у т с т в у в а ш и е только на части лица, около рта, носа и ушей, делали ее похожей на животное в такой же мере, как и на человека». Длина волос даже на затылке не превышала одного дюйма, и волосы на лице были много короче. Уши похожи по форме на человеческие, но глаза маленькие и черные, как у медведя. Шея также не похожа на человеческую, много толще и короче, чем я видел у кого-либо из людей. Наблюдая за существом, я раздумывал, не снимают ли где-то поблизости кинофильмы, а субъект передо мной актер — загримированные так, чтобы отчасти походить на человека, а отчасти на животное. Но чем дольше я наблюдал, тем более приходил к выводу, что невозможно искусственно воспроизвести такое существо. Позднее, во всяком случае, я убедился, что никаких киносъемок в этой местности не было. Более того, никто не жил на горе Майк-Маунтен, судя по словам жителей т и д ж о н к а ш Наконец, дикое существо, по-видимому, почуяло меня — Так как посмотрела прямо на меня через куст, на лице ее выразилось изумление. Оно выглядело так комично, что я улыбнулся. По-прежнему на корточках, она сделала три или четыре маленьких шага назад, затем выпрямилась во весь рост и быстро пошла обратно тем же путем, как пришла сюда. Какое-то время она наблюдала за мной через плечо, но не с испугом, а как с нежеланием встретиться с чем-то странным. Мне в голову пришла мысль, если бы я застрелил ее, то, по-видимому, получил бы существо, представляющее огромный интерес для ученых всего мира. Я слышал рассказы о соскватчах, гигантских волосатых индейцах, которые живут в легендах индейцев Британской Колумбии и, по утверждению многих, существуют и по сейчас. Может быть, сказал я себе, это и был соскватч. Я поднял ружье. Существо продолжало быстро удаляться, временами поворачивая голову, чтобы поглядеть на меня. Я опустил ружье. Хотя я и называл это существо «оно», я почувствовал, что это все же человеческое создание и понял, что никогда не прощу с е б е если убью его. Достигнув другого края поляны, существо откинуло голову назад и спустило какой-то странный крик, который показался мне наполовину смехом и наполовину речью. и который я могу описать только как какое-то ржание. Затем я выбрался из кустов и направился в лес из высоких сосен. Я вышел на открытое место и посмотрел на небольшой бугор за сосной, пытаясь вновь увидеть это существо. Оно поднялось на бугор на расстоянии примерно 200 ярдов от меня, вновь закинуло голову и снова испустило тот же звук, единственный, который я от него слышал. Но что значил этот полусмех, полуречь, я не знаю». Затем это существо исчезло, и я его больше не видел. Мне хотелось узнать, питается ли оно только растениями, или ест также и мясо, поэтому я спустился и стал искать каких-либо следов. Я нашел их в пяти различных местах, и хотя их тщательно исследовал, не смог найти ни шерсти, ни раковин, ни насекомых. Таким образом, это существо ведет, по-видимому, чисто вегетарианский образ жизни. Я нашел одно место, где оно спало в течение нескольких ночей под деревом. Ночи в горах прохладны, в особенности в это время года, однако существо огнем не пользовалось. Я не нашел никаких признаков того, что оно имело какие-нибудь даже простейшие орудия. Не было также никаких признаков наличия других таких существ в этой местности. Я не знаю, сосквач ли это, загадка, которая навсегда останется для меня тайной, если не будет найдено еще такое же существо. Подтверждаю, что все вышеизложенная правда во всех подробностях насколько только я в силах припомнить все виденное. Подпись Ро. Помимо заявления, сделанного под присягой, мистер Ро прислал в письме следующие примечания относительно с о с к в а т ч Ноги не как у медведя, а короткие и широкие, как на человеческих пальцах. Глаза не светлые и большие, а маленькие черные, как у медведя. Не видно было каких-либо выступающих сплетений мышц. Животное казалось почти округлым. Оно было одинаково как поперек, так и в ширину. Я уверен, что если бы оно было 7 футов в высоту, то весило бы почти 500 фунтов. В 3.30 пополудни 20 октября прошлого года 1967-го два человека, п е т т е р с о н и Гимлин,